по её словам, нет. Не скрывая своего огорчения, признала женщина. Но мне кажется, дама о нём действительно ничего не знает. Остальные призраки, к сожалению, контактируют с нами менее охотно. В последние месяцы каждый из обитателей замка, тревожась за свою жизнь, попытался пообщаться с ними, но всё тщетно. Бедного Ларча даже избили. «Кто конкретно?» — пораженно спросила я. «Да дикие воины. Кто же еще?» Понесло же дурака обращаться с вопросами к этим варварам. В ответ они как следует отлупили его, а затем подвесили в большой гостиной под самым потолком за шиворот, туда, где раньше висели приговоренные пленники. Невезучий парень так и висел там на крюке, в опья безумлку, пока его не сняли. Я заметила удивлённо, что дикие воины почему-то названы в хрониках самыми смиренными призраками Морис Вильхолла, а миссис Максфри, вздрогнув, ответила, что автор книги был большим шутником, даже когда находился в трезвом рассудке. Я с досадой подумала, что старый хрыч наверняка писал свои записки о призраках, уже будучи законченным психом. И Тут грохнули летавры. Я подпрыгнула на месте от неожиданности, а миссис Максури оставалась спокойной. Не волнуйтесь, душечка, это призраки, утешила она меня. Это они стучат в медные тазы на черадаке. Шум между тем нарастал и поднялся до невообразимого грохота. Хотю уж и затыкай. Я зажала их ладонями, и то было мало. К летаврам присоединились волынки. Звуки были такие, будто водили на пилниками по ржавым пилам. О, боже, и вы это терпите? Надо будет завтра с утра послать кого-нибудь из слуг на чердак, забрать оттуда волынку. Я-то думала, куда это пропала волынка покойного сэра Мердока из комнаты реликвий. Громко, чтобы перекричать этот шум, сообщила экономка. Вероятно, сэр Мердок и забрал её, решив вспомнить любимые мотивы, раздражённо проорала я. Нет, слава богу, сэр Мердок не принадлежал к нашему клану и не жил в Моррисвилльхолле. Просто как-то забыл свою волынку, будучи у нас в гостях. Он её везде таскал с собой. На следующий день его убили на охоте, случайно спутов в соленем. К несчастью, у него был шлем с алениями рогами, которые красовались на его фамильном гербе. Отсюда следует мораль. Зачем, спрашивается, надевать шлем, собираясь на охоту? Заключил в своём обычном духе мистер Максфри. Уже некоторое время по замку разносились воис подвываниями и совиные уханья, время от времени прерываемые диким хохотом. Вероятно, всеобщие веселухи присоединился и слабоумный дедушка Роберт. За окном слажено выли волки. В общем, полный бедлам. Я пожелала спокойной ночи миссис Максфри. У неё на лице была полнейшая умиротворённость, и выскочила в коридор. На стенах кое-где горели свечи, но благодаря своему ночному зрению я и без того различала двери и углы. Из темноты в конце коридора вынырнула какая-то фигура. Алекс, это ты? Дорожащим голосом осведомилась я: "Нет, это был не он. Мимо меня прошёл хромой старик, одетый по моде XVI века в плаще на меху и штанах с буфами. Медленно переставляя костыли, он скользнул мимо меня, задев огромным страусиным пером, который свешивался с шапочки, и полностью проигнорировал моё присутствие. Старик что-то бормотал себе под нос, Судя по беззвучно шамкающим губам, несмотря на страх перед слабо мерцающим существом, я решила попытаться счастье. Э, простите, вы что-то сказали? крикнула я ему в самое ухо. Йоркширский лорд шарахнулся от такой наглости. Он наградил меня испипеляющим взглядом, превзойдя по воздействию взгляда даже нашего кота, и попытался пройти сквозь меня, неожиданно летавры то бишь медные тазы, заглохли. И я твердо решила довести дело до конца. Пусть мне за это и достанется костылями. Извините, гражданин лорд, но почему это вы покинули ваш замечательный призрачный хор, который ночами услаждает слух всех без исключения обитателей замка, помогая им скоротать время до утра? Ведь уснуть-то им все равно не удается. Говорят, с тех пор вы не в себе, только... Как ты осмелилась обратиться ко мне, грубиянка? У меня от этих звуков слегка задрожали коленки. Хорошо ещё тут носят длинные юбки, поэтому не так заметно. Но мне всё-таки надо было допросить вздорного старикашку, который является, кстати, и подозреваемым наравне со всеми призраками замка. Простите, но такая у меня работа, дедушка. О Ой, и извините, лорд Очень хочется спать, но вынуждена вас тут задерживать, чтобы вытрясти хоть какие-то нужные нам по делу сведения. Вы, наверное, в курсе трёх смертей, произошедших в этом замке за последние полгода. Да, конечно, раздражённо буркнул старик, в нетерпении постукивая по полу костылём. Яна в всякий случай отошла чуть подальше и деловито напомнила. Ну, так что? Почему вы ушли из хора? потому что это пустая трата времени. Которую у вас хоть добавляй. Что для вас время? Я многозначительно хмыкнула, в душе считав себя за попытку поумничить. Призрак пронзил меня острым взглядом. В глубине его глаз блеснули искорки. По крайней мере, мне так показалось. Любое количество времени можно заполнить целесообразным деянием. Глубокомысленно изрёк призрак, дёрнув себя за ухо: Слушайте, неужели вы, ну если не вы, так другие призраки в этом замке не испытываете сочувствия к его обитателям? Я, разумеется, имею в виду живых. Ведь они ничего плохого вам не делают, в тазы разрешают стучать волынку, пока не отобрали, добавила я про себя. Так почему вы скрываете убийцу, который ваш покой наверняка нарушает? Ведь вы мирные призраки, относительно благовоспитанные, всё-таки из аристократических семей. А это чего-то дозначит. Да По крайней мере, в детстве у вас были лучшие учителя, и в церковь вы ходили, и в плохой компании не вращались. Лорд продолжал молчать. На лице его была какая-то подозрительная отрешённость, как будто он спит с открытыми глазами. Так оно и оказалось. Извините, я тут задремал немножко. Ничуть не смущаясь, признался он, когда я видя, что реакции нет, хрюкнуло ему в лицо. Старик развернулся и медленно покавылял прямо сквозь стену. На прощание призрак раздельно и достаточно громко произнёс, наклонившись к моему уху, потому что снова грянули медные тазы и волынка. Дела привидений не подвластны людскому суду. Моё почтение, милая леди. Я отправилась к тебе. С меня на сегодня достаточно. Имею я право ночью спать или нет? В неурочное и нам, между прочим, не платят. Зевая и потягиваясь, я добралась до своих дверей. Подумав секунду, заглянула к Алексу с котом, но ни того ни другого в комнате не оказалось. Войдя к себе, Я по-быстрому разделась, нырнула в постель, натянула на нас пуховое одеяло и... Уже сквозь полузакрытые веки увидела, как на гобелени, висящем напротив кровати, вышитой Макс Орли замахивается клюшкой, посылая мяч куда-то в правый край полотна, после чего и сам пропадает из виду, кинувшись в сторону брошенного меча. Но, может быть, это был и сон, потому что теперь... Я видела уже всё: прямоугольное зелёное поле, залитое лунным светом, с игроками, воротами и болельщиками.